Агент Призрака 2. Чёрная панна. Ознакомительный фрагмент. Пролог. Несвежский замок, ноябрь 1551 года. Дух королева они ещё ни разу не вызывали. Чернокнижники и алхимики Твардовский и Мнишек кружили вокруг стола, доставая из сундука толстые свечи и раскладывая небольшие свитки. Центр они положили изящную золотую корону и слегка пожелтевший платок с кружевами и выпуклыми буквами BR. Возле камина, в креслах, обшитых красным бархатом, сидели князь Николай Раздевилл-Чёрный и король Речи Посполитой Сигизмунд Август II. Унылый треск поленьев из камина в гостином зале отражался от стен и возвращался с тройной силой. Десятки свечей горели на золотой люстре под высоким потолком, и ходблески плясали под каминную музыку огня. Тишину нарушил жёсткий металлический скрип. Слуга, стоящий за ширмой, медленно двигал колесо поворотного механизма, опуская массивный светильник всё ниже и ниже. Конусом потушили свечи, и весь зал с белыми стенами, покрытыми лепниной и позолотой, погрузился во тьму. Только свет от камина мягко падал на резные кресла, круглый стол и отражался в двух больших зеркалах на противоположных стенах. Николай чёрный задумчиво поглаживал длинную смоляную бороду, которая аккуратно лежала на объёмной белой фрезе. Сноска. Белый объёмный воротник в испанском стиле. Пурпурный кафтан, расшитый атласной бахромой, прятал шею и туловище в темноте. Складывалось впечатление, будто голова лежит на толстом белом блюде. Август сидел неподвижно, пившись пальцами в бархатный подлокотник кресла так сильно, что побелели костяшки. Второй рукой он прикрыл рот, касаясь густой бороды. На свету блестели глаза от света безлунной ночи, наполненные тоской утраты чего-то слишком важного, чтобы суметь после этого снова зажечь в них огонь. Изыки пламени могли теперь лишь отражаться бликами в зрачках. На вид ему было примерно 30 лет, но широкие морщины, глубоко изрывшие лоб и сильно нависшие верхние веки выдавали пережитые страдания, укравшие смысл жизни. Ноздри егелонского носа с высокой спинкой медленно раздувались и сжимались при каждом вздохе. Король отпустил обивку подлокотника, бережно взял платок с инициалами, нежно провёл дрожащими пальцами по выпуклой вышивке и поднёс ткань к лицу, вдыхая аромат. Из правого уголка глаза по грубой коже потекла одинокая капля и нырнула в бороду. Он отметил про себя, как удачно падает тень носа, скрывая ото всех его слабость. «Август, пора. Но пока мы не начали, ещё не поздно всё отменить» заговорил Николай. Его голос звучал неуверенно, что совсем не подходило гордой мужественной осанке и низкому командному тембру. Чернокнижники, стоявшие в бордовых мантиях у круглого стола, замерли с толстыми свечами в руках. Они вопросительно смотрели то на Николая Чёрного, то на Августа, прижимающего к себе белый платок. Король глубоко вздохнул, оторвал от груди белую ткань и вернул на стол. «Нет, всё решено. Если есть хоть единый шанс ещё раз увидеть её, я пойду на всё. И ты это прекрасно знаешь». Король выпрямился, приняв величественную позу, и с вызовом посмотрел в глаза чёрного. «Знаю, друг мой», — тяжело вздохнул Николай. «Твои намерения и искренние чувства к моей сестре не вызывают сомнений». Я был рядом с ней до последнего вздоха, Не унимался Август. И неделю шёл рядом с саркофагом, пока её тело перевозили в Вильню. Я бы пошёл за ней на тот свет, если бы мог. Твардовский неловко кашлянул, напоминая о своём присутствии. Николай кивнул ему. «Можете продолжать». Мнишек зажёг тринадцать толстых свечей, образовавших светящийся круг, огонь которого тут же начал вторить танцу в камине. В середине круга он положил платок возле короны. Твардовский протянул один небольшой свиток Николаю, второй — августа, третий — передал Мнишику, а четвёртый — оставил у себя. Тонкие пальцы чернокнижников были унизаны массивными перстнями с драгоценными камнями и узорами рун. «Идти за ней на тот свет», — эхом повторил Твардовский. «Именно этим мы сейчас и займёмся, господа». Он протянул Августу и Николаю золотые браслеты с такими же камнями, как на перстнях. «Так надо. Во время ритуала их ни в коем случае нельзя снимать». Они послушно надели браслеты и пододвинули кресло поближе к столу. Мнишек заговорил низким, уверенным голосом. «На этих свитках написано древнее заклинание, способное вызвать дух королевы». Она появится здесь, как призрак, сотканная из дыма. У вас будет всего пять минут, чтобы поговорить с ней, а потом она исчезнет. Нельзя злить духа. Он может попытаться вселиться в кого-то из вас. На вас надеты защитные браслеты, но даже попытка проникновения будет весьма неприятной. И второе, самое важное правило. Ни в коем случае нельзя прикасаться к духу. Это может повлечь ужасные последствия. Настолько ужасные, что даже сильная чёрная магия и алхимия не в силах будут это исправить. Поэтому стоит принять меры предосторожности. Твардовский достал из сундука верёвки и нерешительно направился к Августу. Тот с укором посмотрел на чернокнижника. «Это лишнее», — громко сказал Август. «Я в силах сдерживаться». Николай кивнул, и Твардовский убрал верёвки. У Августа подрагивали колени, но строгое лицо не выражало эмоций. «Когда я скажу, мы должны одновременно начать читать заклинания со свитков. А пока что извольте подать мне руку, ваша милость». Мнишек обратился к Августу и еле заметно преклонил голову. Август неохотно протянул ладонь. Чернокнижник достал кинжал с рунами на рукоятке и быстрым движением проткнул остриём мизинец короля. Из подушечки пальца появилась крупная капля крови. Мнишек держал руку короля прямо над короной, позволив капле упасть на золотой выступ и стечь по краям. Вторую каплю королевской крови он уронил на белый платок, который тут же впитал её, оставив большое бордовое пятно. Алхимик передал ему кусочек льняной ткани, чтобы приложить к ране, а затем проделал то же самое с рукой Николая Твардовского и завершил своей. Свиток Августа дрожал. Король постарался себя успокоить и придать голосу должный, достойный королевской особы рода егелонов тон. Он прочистил горло и после сигнала Мнишика начал громко зачитывать на латыни странное витиеватое заклинание с трудноуловимым смыслом. На словах «Призываю тебя, дух Барбары Радзивилл» его сердце сжалось, а дыхание перехватило. Он с трудом взял себя в руки и продолжил в унисон с чернокнижниками и двоюродным братом жены. Когда заклинания прочитали до конца, Твардовский жестом велел сложить свитки в середину круга. Ничего не происходило, только поленьи в камине затрещали сильнее. А где-то в коридорах замка раздался грохот. Наверное, неуклюжая служанка опрокинула поднос. Август с вопросом смотрел на Николая. Секунды ожидания тянулись мучительно долго. С каждым вздохом надежда увидеть Барбару угасала. Напряжение и неловкое молчание достигли апогея, и Август раздражённо вскочил с кресла, испепеляя взглядом Николая заложенную надежду. В тот момент, когда он направился к выходу, за спиной раздалось шипение. Он обернулся. Все тринадцать свечей вспыхнули ярче, языки пламени взметнулись, а платок, испещрённый пятнами крови, загорелся и начал тлеть в середине стола. Август заворожённо следил за происходящим. Когда кровавый платок догорел и оставил после себя лишь горстку пепла, корона слегка подпрыгнула на столе и завертелась вокруг своей оси. Она двигалась так быстро, что стала походить на золотой мерцающий шар. Николай поднялся с кресла. Чернокнижники остались стоять неподвижно, выставив ладони перед собой. Напряжённые лица выражали не страх и не удивление, а только крайнюю сосредоточенность и уверенность. Откуда-то подулось сильным ветром. Август вздрогнул от холода, свечи разом потухли, и в воздухе невыносимо запахло гарью. Камин всё так же тлело, свещая часть комнаты, но его пламя окрасилось в голубой цвет. Николай беспомощно оглядывался по сторонам, А Твардовский, не мигая, смотрел королю за спину. «Обернитесь, ваша милость», — тихо сказал он. Август больше не мог скрывать волнение и дрожал всем телом. Он развернулся и увидел полупрозрачный образ Барбары, словно сотканный из дыма. Сквозь неё виднелась стена с гобелином, утопающим в тени комнаты, а красивое грустное лицо обрамлял жемчужный чепец. Длинное платье скрывало хрупкую фигуру, которую Август помнил в мельчайших подробностях, плоть до родинки на правом бедре. Ладони с длинными пальцами лежали друг на друге, легко касаясь живота, затянутого тугим корсетом. Грудь оставалась неподвижной. Дух Барбары неотрывно смотрел в глаза Августу. Он тоже смотрел на неё. Они замерли, не решаясь заговорить или сдвинуться с места, чтобы магия не развеялась. Николай, понимающий косился на Августа, не видя духа сестры. Август и Барбара шагнули друг к другу. «Бассейнка, моя бассейнка!» — одними губами прошептал Август. По его щеке снова предательски потекла слеза, а потом ещё одна и ещё. «Август!» — еле слышно сказала Барбара. Она поплыла по воздуху к мужу, который застыл в шаге от неё, помня про наставления чернокнижников. «Мне столько всего нужно тебе поведать. О, как же мне тебя не хватало! Без тебя я словно не живу вовсе!» Голос короля зазвучал тихо и нежно. «Прости меня за то, что я оказалась такой слабой!» Барбара прикрыла лицо прозрачными руками и попятилась. Я люблю тебя всей душой. До последнего вздоха и далее. «Ты ни в чём не виновата», — воскликнул Август. «Даже одно мгновение с тобой стоило того, чтобы жить. Басенька, я люблю тебя». Она убрала руки от лица, она светилась радостью, но дух её таял, дым рассеивался. «Нет!» Август трянулся к Барбаре и попытался обнять. Его обдало леденящим холодом, пробиравшим до костей. Он отшатнулся скованным оцепенением, заполняющим всё нутро. «Нет!» — эхом отозвался Твардовский. «Что вы наделали?» Раздался оглушительный взрыв. Огонь в камине потух, а по залу пополз трупный запах. Август ошарашенно посмотрел на дух жены, который снова стал видимым, и принялся летать по всему залу, заполняя его холодом. Когда Мнишек зажёг свечу и подбежал к Августу, перед чернокнижником снова возник дух Барбары. Вот только от её нежной красоты не осталось и следа. Она смотрела на Августа с ухмылкой, лицо исказилось в неестественной гримасе и подрагивала. Барбара залилась ехидным смехом, поднялась в воздух и пролетела сквозь тело короля, окатив его ледяной волной. Затем то же самое проделалось Николаем и Мнишеком, выкрикивая «Курва!» Сноска. Польское ругательство. Твардовский подбежал к столу, зажёг свечу и попытался спалить свитки. Дух Барбары кружился вокруг него, постоянно задувая свечи. «Ваша милость, отвлеките её!» прошептал чернокнижник, подойдя к Августу. «Бассейнка!» — крикнул король. «Пожалуйста, лети ко мне!» Барбара снова засмеялась и пронеслась сквозь Августа, оставив после себя ломоту в его теле. За это время Твардовскому удалось зажечь свечу, подпалить свитки и вместе с пеплом от платка и короной бросить в камин, который снова воспылал синим пламенем. Дух Барбары притянуло к огню, и она скрылась в нём. «Бежим!» — крикнул Мнишек. «Закрыть все двери и никого сюда не пускать!» Чернокнижники начертили кровью символы на каждой из дверей и приказали ни в коем случае не открывать их. Николай прогнал слуг, велев не подходить к дверям. На какое-то время это должно было сдержать духа. «Что произошло?» — вскрикнул чёрный, размахивая руками. «Заклинание нарушено, и дух Барбары не сможет покинуть мир живых», — проревел Мнишек. «И что теперь?» — ответил Николай. «Есть всего один выход. На исходе жизни Август должен приехать в этот замок. Если он умрёт здесь, то его душа соединится с душой Барбары, и они смогут вместе отправиться дальше. А до этих пор она будет в заточении». Август беспокойно ходил из стороны в сторону, закрыв лицо руками. «Сейчас двух Барбары одолевают фантомные боли. Худшие пороки вылезают наружу», — пояснил Твардовский. «Она теперь не та, кем была при жизни». Дверь с нарисованными символами судорожно вибрировала, готовая разлететься в щепки. Из-под неё веяло холодом, доносились попеременно жуткие всхлипы и заливистый смех. Прогремел ещё один взрыв и дверь перестала дрожать. Наступила тишина. Август, Николай, Твардовский и Мнишек застыли. В залах погасли все свечи и огни каминов. Замок погрузился во мрак и невыносимый холод. В абсолютной тишине раздался скрипучий, леденящий душу голос. «Любимый, где же ты?»